254. Гуру Что бы на Земле ни происходило, она несется в пространстве вперед к своей огненной цели. Так и дух человека идет к этой же цели, чтобы не происходило в его оболочках, которыми он облачен. Они временны, дух вечен, и все происходящее в них ограничено сроком. Зная это спокойно, пройдем через бури, затишье, насти и тьму, Эти знаки земного пути в беспредельность.